Сергей Крамцов, партизан, бывший аспирант. 23 мая, пятница, утро. Колонна уазиков совершенно в наглую проскочила по темноте перед хлебозаводом. Уже когда нас скрыл лес, там зашарили лучи прожекторов, но толку в этом не было уже никакого. Колонна чуть позже даже фары зажгла и пошла во весь ход по дороге назад, к лагерю. Как мы и предполагали, бандитский блок на дороге был пуст. Никто не счел нужным нести службу, когда вокруг такой бардак. Поэтому колонна из УАЗиков ушла в пионерский лагерь, откуда и вышла вскоре на связь, сообщив, что нашли там уже знакомое запустение и принялись за маскировку машины оборудования позиций. Все это время наш трофейный бардак стоял за стенкой блока, которая ему была как раз посредь башни, уставив на дорогу стволы пулеметов. Но стрелять так и не пришлось. Никто не рвался занять пустующий опорный пункт. После получения отмашки от остающихся шмель повел бардак обратно, без фар, по приборам ночного видения. Рассвета ждали на останках нашего лесного лагеря, а когда немного начало светать, пошли из него на северо-восток. Прикинули по карте, где получится проскочить, где редколесье, где от деревень далеко, где оврагов поменьше. Вроде бы получался такой маршрут и не слишком уж извилистый, а что-то вроде плавной кривоватой дуги. Со слов Шмеля мы знали, что бардак в отличном состоянии, проблем не будет в дороге. Сам же Мишка его и вел. Сергеич устроился в командирском кресле, а мы с Васькой и Большим сидели на броне, завалив почти все боевое отделение запасами. Броневик медленно катил прямо по лесу, петляя между не слишком плотно стоящими соснами, давя большими колесами и бронированным корпусом чахлый осинник, да и кустарник подлеска. леска. «Необычное ощущение. Никогда мне до этого времени прямо через лес на броне, да и вообще на машине ездить не приходилось». Как ни странно, это было даже комфортнее, чем катить по любому грунтовому проселку. Ковер из павшей хвои и листьев скрадывал звук покрышек, лишь эхо от двигателя металось между стволами деревьев. Машина почти не раскачивалась, сидеть сверху было комфортно, знать только следи за ветками, чтобы тебя не сбросило. Но в сосновом лесу ветки высоко, деревья тянутся вверх, обгоняя друг друга, пытаясь вырваться к солнцу. А у шведки кустарника нам не страшны, броневик кусты как утюгом приглаживал. Лес жил своей самой обычной жизнью, как будто никакого конца света не наступало. Пели птицы, постукивали где-то короткими очередями дятлы. Никаких особо сложных складок рельефа нам не попадалось. Пару раз объехали пологие, но глубокие овраги, через несколько лощин ручьев перевалили благополучно сами, выпуская из-под брюха бронемашины дополнительные колеса на самолетных покрышках. С ними машина не могла сесть на брюхо, легко перекатываясь через любой злом а задранный вверх нос и короткий высокий задний свес корпуса не давали цепляться. Так что, к моему удивлению, путешествие по лесу оказалось пока, во всяком случае, совсем не нетрудным, а даже приятным. Иногда приходилось спрыгивать с брони и разведывать дорогу дальше, в пешем порядке. Иногда ехали с почти пешеходной скоростью. Но когда на лес опустились сумерки, то по навигационным приборам выходило, что мы за день преодолели... 220 километров Оставалось около 170 И завтра к вечеру мы должны были быть у цели а расход бензина за счет того, что двигатель работал без всякого напряжения Выходил даже куда меньше планового По расчетам хватало нам топлива за глаза и туда и обратно, причем с большим запасом А уж сама мысль о том, что у нас в отряде появилась своя броня Грела душу лучше любых 100 граммов На нем мы небось не увязли бы в технической библиотеке Единственная жалоба поступила от Шмеля. Ему пришлось очень активно вертеть руль весь день, потому что непрерывно приходилось объезжать деревья, поэтому к вечеру у него сильно разболелись плечи и шея, и больше ничего неприятного за день не случилось, даже не верится. Поскольку привал устроили в глухомани километров за 30 от ближайшей деревни, нападения мертвяков или мутантов можно было не опасаться. Что им тут делать и откуда им браться? Поэтому спать легли, разбив палатки, как будто просто на природу выехали. Фишку назначали по жеребию, мне выпало дежурить первому. Людей здесь тоже опасаться не нужно было, поэтому я остался сидеть на броне бардака исключительно на всякий случай. На лес опустилась тьма. В вершинах огромных деревьев загулял чуть усилившийся ветер, затем начал накрапывать мелкий дождик. Я укрылся под плащ накидкой, но к концу моей смены дождик прекратился, намочив броню и почти не намочив мягкий ковер леса. Затем меня сменил Сергеич, а я полез спать в палатку, нормально раздевшись до нижнего белья и завернувшись в спальник. В рейде такое тоже себе редко, когда позволишь. Вечно в одежде спишь. Александр Васильевич Пасечник Начальник службы безопасности концерна «Фармкор», 23 мая, пятница утра. «Ваня, ну давай, докладывай», — сказал Пасечник, уставившись на сидящего напротив Усимова. Вот здесь подробные объективки на всех троих. Усимов выложил три папки с крупно отпечатанным текстом. Он знал, что Пасечник предпочитает все документы читать с листа, делая пометки и ненавидит тех, кто предлагает это делать в электронном виде. Только 14-й шрифт, крупный и ясный, как в букваре. Понял, прочитаю, кивнул он, откладывая их в сторону. А ты мне устно вкратце доложи. Реальных зацепок за что-то конкретно подозрительное нет, начал опер. Но кое-какие связи прослеживаются. Вячеслава Тимохина привел на работу Домбровский. Они раньше коллегами были, оба преподавали в МВТУ. Потом Домбровский перешел в фармкор, а через год перетащил туда Тимохина. Сначала тот работал системным администратором в центральном комплексе а потом перевелся в НИИ по представлению все того же Домбровского. Фактически с понижением, хотя должность вроде бы звучит посолидней. «Угу», — чуть нахмурился пасечник, сделав какую-то пометку в блокноте. «Давай дальше». «Дальше больше» — невыразительным голосом сказал Усимов. «Берман Борис Семенович, биофизик. Никогда не работал в области вирусологии. Дегтярев от такого заместителя не был в восторге и полагал, что ему его подсунули как контролера». Хоть это и не так. Не так? Нет. Он появился по представлению того же Домбровского. Связывает их то, что жена Домбровского и жена Бермана двоюродные сестры. И сами не общаются с давних пор постоянно. Давно Берман у нас работает. Около года. Что характерно, должность по факту создана под него. Раньше ее просто не было. Домбровский воткнул новую строчку в штатное расписание? Именно так. Сразу же, как возглавил научное направление. Интересно хмыкнул пасечник и начал что-то чертить на листочке. Продолжай, Ваня. Усимов заглянул в свои заметки перелистнул блокнот. Последнее интересное совпадение всплыло случайно по перекрестным ссылкам. У Тимохина в Бауманке учился студент, которого он рекомендовал потом оставить на кафедре. Если бы потом этот студент не проскочил по нашему ведомству, а мы не вывезли всю министерскую базу данных, то и не знали о нем, но он чуть не сел пару лет назад. На этом факте я его поиском и зацепил. За что? За безобразие с сетями иностранных банков. Хакер доморощенный. Отмазал его папаша, который финдиректор Первого канала. Причем сколько денег занес в кабинет, и даже не рискну предположить, дело далеко зашло. Но суть дела совсем не в этом. А в чем? Хакера звали семён Давидович Шаевич. Работал он в программной компании, куда его рекомендовал Тимохин. И с Тимохиным он продолжал поддерживать отношения, по крайней мере, бывал у него на работе в центральном офисе. Остались заявки на одноразовые пропуска у нас в базе, Тимохиным же подписанные. И чем этот хакер примечателен? Тем, что у него есть сестра Маргарита Давидовна, 18 лет от роду. И училась эта сестра в одной группе с дочкой Дегтярева, старшей, которая Ксения. Пока все. Усимов закрыл блокнот. И что из всего этого следует, причурился пасечник. «Абсолютно ничего не следует, — улыбнулся Усимов, — но совпадений много. Слишком много для случайности». «Это верно», — кивнул генерал. «Что думаешь делать дальше?» «Попробовать проанализировать, что это вообще за люди. Хочу к каждому в квартирку заглянуть аккуратненько так. Поспособствуете?» «Поспособствую, сам хотел тебе предложить. Но аккуратно, чтобы ни единого следа, понял?» «Не впервой, Александр Васильевич», — улыбнулся опер. Сергей Крамцов, партизан, бывший аспирант. 24 мая, суббота, день. К рассвету следующего дня мы успели не только собраться, но и неспешно позавтракать с дымным душистым костерком и походным чайником. Красота! Затем я дал команду к маршу. Мы вновь взгромоздились на броню, причем сегодня к нам присоединился и Сергеич, бросив шмеля в стальной утробе в одиночестве. Остывший за ночь мотор выпустил клубы пара из двух выхлопных труб, быстро прогрелся, и мы поехали дальше. Карты и навигационные приборы, что наш переносной GPS, что штатный бортовой навигационный комплекс, единодушно показывали, что большую часть пути к цели мы преодолели еще вчера. И без всяких проблем. Сегодняшний отрезок был посложнее. Согласно карте, нам дважды надо было повторить такой маневр, как форсирование водной преграды на боевой технике с ходу. А для этого надо было найти место с подходящим спуском и подъемом из воды. Да и скорость течения тех речек, которые должны были нам встретиться, была неизвестна. Карты в этот вопрос ясности не вносили. На одной из них лесной речки под странным названием Вопь были обозначены два брода, на второй лишь два моста. Если не найдем подходящего места для ее форсирования, то придется ломиться через мост. Впрочем, мостики эти были вполне захолустными, так что была надежда на то, что нам удастся прорваться. Гранатомет у нас есть, два пулемета в башне, еще один у Сергеича. Ну а я прихватил трофейную СВД, отобрав ее у лёхи Не думаю, что мост на проселке будет кем-то серьезно охраняться. А мы с Бардаком теперь во! Сила! Шучу. Но до речки еще надо добраться, а пока нам предстояло 40 километров лесного марша. Такого же, как и вчера. Вновь броневик, как бегемот, топтал стальным брюхом и разлапистыми толстыми колесами гибкий кустарник, жалобно скребшийся о броню и с хрустом ломавшийся. Вновь время от времени мы останавливались, и кто-то из нас уходил вперед да разведать маршрут. Попался и достаточно крутой овраг со скользким склоном, который не удалось объехать, а лишь получилось найти место, годное для преодоления, через которое пришлось перебираться, помогая себе лебедкой, накинутой на ствол дерева. Хорошо, что она у военной техники не такая, как для джипов продают, а с десятикратным запасом прочности. Но все это были ситуации штатные, для чего и была предназначена сконструирована еще в шестьдесят шестом году машина. Раз она разведывательно-дозорная, то и забираться должна везде, куда забираются разведка и дозор. А как же иначе? Признаться, я даже удивился, следовало ли вообще заменять в армии подобную легкую разведывательную колесную бронемашину совсем другой, Тяжелые на базе БМП. Разве они не могли сосуществовать параллельно? Почему всегда надо выбирать одно из двух, когда в данном случае два из двух было бы намного лучше? Легкая, быстрая, хорошо вооруженная бронемашина, пусть даже относительно слабо защищенная, расходующая топливо на уровне среднего грузовика, в отличие от той же БМП. Замени устаревший бензиновый мотор на современный дизель, немного расширь колесную базу для большей устойчивости. Дизель повысит экономичность, к тому же и пробег увеличится. Чем плохо? Ничем. Вон в Муроме на тепловозном заводе так и делают, получая БРДМ-2А. Но это же не новая машина, а старые переделывали. Впрочем, о чем это я? Теперь-то кому этим заниматься? Все, теперь будем пользоваться тем, что нам осталось от рухнувшей цивилизации. Чем богаты, тем, как говорится, и рады. В любом случае, марш на броне, петляющего между деревьев бардака, намного комфортнее точно такого же пешего марша, да еще и с тяжелым грузом на спине. Старая истина про то, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти, так истина и осталась. Главное не уснуть на мягкой и плавно покачивающейся броне и не скатиться под колеса к собственному транспортному средству. Можно и внутрь перебраться, да очень уж часто спрыгивать приходится, выискивать дорогу. В первой реке вышли еще утром. Остановились на опушке леса, замерли. Минут 15 осматривали окрестности в бинокли, но не обнаружили ни единой души, ни живой, ни мёртвой. Зато нашли следы коровьего брода в виде многочисленных следов и засохших лепёшек коровьего навоза. Следы и навоз были относительно свежими. Стадо гоняли совсем недавно, может быть, пару дней назад. «Какие выводы?» «Простые. Надо быстро отсюда сваливать» пересечь реку, затем широкий, заросший диким клевером лук и скрыться в лесу на той стороне. Ничего сложного, но хотелось бы проделать это необнаруженным никем. Скрытность — наша лучшая защита. «Вроде бы никого», — сказал Сергеич, опустив бинокль на грудь. «Мне тоже так кажется», — согласился я. «Это и странно. Стадо каждый день должны здесь гонять, а следы вчерашние заметил подкованный в сельских реалиях Василий». «Хм, «Действительно», — пробормотал Сергеич, — «Что это могло сегодня людей задержать? Пастух упился?» «Стадо и без пастуха собраться и на выпас уйти может», — сказал Васька. «Помрет пастух, другие выведут. Так не бывает, короче». «Если чего-то не бывает, а оно есть, то по нынешним временам это плохой знак. Хороших знаков, если честно, вообще не осталось. Все, какие ни на есть хуже некуда». «А где деревня-то?» — спросил я, разворачивая карту. Деревня оказалась совсем рядом, всего километрах в двух на противоположном берегу. Минус нам. Расслабились. Населенный пункт — это источник опасности, а мы чуть не в него въехали, не глядя. «Деревню доразведать придется», — подвел я итог своим размышлениям, хотя бы в познавательных целях. «Это каких?» — высунулся из люка шмель. в «Простых», — слегка стукнул я его по шлемаку. «Есть ли в ней бандиты? Что делают? А если нет, то как часто появляются? И появляются ли вообще?» Деревня-то из глухих. Не таких уж и глухих. Мы к основной трассе на пятнадцать километров приблизились, уточнил Василий. Все равно, как бандиты живут, мы уже видели. Теперь хочу выяснить, как обитают местные жители под их властью. Это с какой целью, спросил Шмель? С познавательной, сказал же, отрезал я. Ладно, всем слушать боевой приказ и ни разу не возражать. Миш, рули вон на тот язык леса сразу после брода и держись середины того овражка, видишь? Я указал рукой на заросшей травой пологий распадок, достаточной, впрочем, глубины для того, чтобы укрыть корпус бронемашины. Хотя бы частично. По овражку дойдем до той кучки кустов, от них рули правее, въезжая в лес и тормози. Там обсудим, что делать дальше. Сергеич, давай к башенным пулеметам. Если что подозрительное увидишь, долби по нему со всех стволов сразу. Вы тоже давайте с брони, сказал Сергеич. Когда по овражку поедем, вас издалека видно будет. Я подумал и полез в люк. Можно было и за башней вытянуться, но придется закрывать люки, и в случае обстрела и стрелкового оружия быстро забраться внутрь уже не получится. Все же два люка для четырех человек экипажа очень мало. Бардак слегка качнулся на подвеске, рыкнул мотором, тронулся с места. Перед бронестеклом в обзорном командирском окне закачался пейзаж. Я ухватился загнутую металлическую ручку. Машина по песчаному, загаженному навозом пляжу, скатилась к реке, с шумом врезалась в воду. Шмель включил нижний ряд трансмиссий, звук мотора изменился. Речка была неширокая, метров пятьдесят, не больше в этом месте. Поэтому уже через несколько секунд броневик карабкался на довольно крутой песчаный откос на противоположной стороне. Пару раз, подбуксовав, мощные колеса с большими грунтозацепами вгрызлись в склон, БРДМ вынесла наверх. Я старался разглядеть окрестности в командирские приборы наблюдения, но там было тихо. Машина свернула правее, нырнула в ложбину, бывшую некогда или оврагом, или руслом ручья, но теперь расплывшуюся в стороны от времени и заросшую высокой травой. Трава хлестала по наклонному носу, броневик вновь сменил ряд трансмиссий на верхний и уже легко и бодро понесся по естественному укрытию в сторону недалекого леса. Еще пара минут, и мы вломились в густой подлесок, завиляли между стволов и остановились». Сергеич, все это время крутившись стволами пулеметной установки, выпрямил ее по оси, и я откинул свой люк. Пока стволы пулеметов не смотрят строго вперед или совсем уж в другую сторону, не знаешь, какой из люков удастся открыть. «Чего встали?» — спросил Васька. «Отсюда сходим на деревню посмотреть. Собирайся», — скомандовал я. «Сходим так, сходим», — кивнул Васька и спрыгнул с брони. Я еще раз глянул на карту. «Деревня была небольшая, это даже не село». Ее от самой околицы и до границы леса окружали поля, тянувшиеся примерно на километр. Интересно, это раньше такая огромная поляна в лесу была, где деревню поставили, или постепенно вырубили лес вокруг себя? Деревни здесь все больше старые, могли и вырубить, и место расчищали под пашню, и дрова были нужны. Ладно, проверяем связь и пошли. Связь держалась, можно было идти. Бардак потянулся следом за нами, потом, не доезжая пару сотен метров до опушки, остановился. Надо будет, подгоним его ближе, лес вполне позволяет. Когда за осинами подлеска появились просветы, мы пригнулись, а еще чуть позже вообще поползли на четвереньках. Сомнительно, конечно, что кто-то из глухой деревни будет в бинокль рассматривать опушки окружающего леса, но береженого сами знаете, кто бережет, а вдруг рассматривает. К крайним кустам подобрались ползком, огляделись. И не зря ползли, как выяснилось. Деревня была окружена и отцеплена, причем даже тактически относительно грамотно. На околице самой деревни выстроились БМП-1, мотолыга три военных бортовых КамАЗа, пара УАЗиков, обычная Буханка. А еще что меня удивило, я заметил среди выстроившихся машин два водника. Тех самых новеньких, с двумя пулеметами каждой, из заключенной в круг обою доострой Секирой или буквой «Ф» на Секиру похожей. Пармкоровские, мать за ногу. Возле водников стояла группа людей в черных прыжковых костюмах, в черных легких шлемах и в черных же бронежилетах. Готы прямо, только очень военизированные. А выглядели странно. Спецназеры, сидевшие на броне, прошедшие в тот раз на хлебозавод, выглядели вполне по-армейски. А эти опять какие-то непонятные, вроде тех, что в медном встретили. А может быть, у них там разные люди? Вояки есть вояки, а эти так и остались службой безопасности. ССовцы самые натуральные. И действительно, не слишком похожи на военных. У всех на плече 105-е, как у меня. Кстати, а что они со всей остальной сворой делают в деревне, да еще оцепив ее с разных сторон? Оцепление направлено все больше внутрь кольца, чтобы из деревни никто не бежал. В метрах в двухстах от опушки леса расположились двое с пулеметом. На расстоянии метров в 200 от них засели еще двое. Посмотрел в другую сторону, там еще двое. Что все это значит? Снова перевел взгляд на технику возле деревни. Отсюда до них метров семьсот. Я достал дальномер из нагрудного кармана разгрузки, замерил дистанцию. Да, так и есть. Пятьсот девяносто доводников, двести двадцать до пулемета на пашне. «Что ж там происходит?» – прошептал я. «На зачистку, похоже», – ответил Васька. «Похоже, не спорю». Однако зачистки в Чечне проводились из расчета на возможное вооруженное сопротивление. Вокруг зачищаемого села размещались основные силы. Армейцы все больше. Внутрь же шли в АВАНы и ОМОН. А здесь основные внутри, в деревне. И самое главное, при зачистках всегда пытались всех разогнать по домам, чтобы не путались под ногами и вечных крикливых демонстраций не устраивали. А тут наоборот, всех кучу собирают, чего в Чечне даже самый слабоумный командир делать бы не стал. Значит, сопротивления не опасаются. А что тогда им понадобилось? Грабеж? Тогда слишком много народу. Везде между деревьями мелькал разношерстный камуфляж и еще не выцветшие афганки. И опять же, зачем тогда всех собирать в кучу? Похоже, что собирают всех за тем большим сараем, сказал Васька, наблюдая в бинокль. Ага, так все и выглядит, подтвердил я. Действительно, со всех сторон по направлению к большому сараю или амбару гнали всех деревенских жителей. Гнали не ласково подгоняя прикладами и деревянными палками, независимо от пола и возраста. «Ты знаешь, — снова заговорил я, — у меня плохие предчувствия. У меня тоже неспроста это все». Длинный сарай не давал рассмотреть, что там происходит, но было понятно, что жители сгоняют в толпу, которую окружили несколько десятков бандитов в военной и полувоенной форме, вооруженных автоматами и карабинами СКС. Причем некоторые откинули штыки, прямо к карателе. Возле цепи стояла кучка людей в полноценном военном камуфляже, тоже вооруженных, которые разговаривали с двумя эсэсовцами в черной форме. Разговаривали оживленно, не без подобострастия, не обращая внимания на сгоняемую у них за спиной толпу. «Вась, иди за бардаком и подгоняйте его к опушке», — сказал я. «Это зачем?» Я пристроил обмотанную винтовку на лежащем бревне, примерился, как ее наводить на пулеметчиков. Перевел дух, унял заколотившееся было сердце, затем сказал. Затем, что мне плевать на контейнер с вирусом и его доставку. Если здесь сейчас произойдет то, что должно произойти, то я себе погроб гроб жизни этого не прощу. Бегом. Есть неожиданно даже для себя, ответил Кэмэл и на четвереньках рванул вглубь леса. Я приложился к винтовке, навел на пулеметчика. Прямой выстрел, не промахнусь. Те, кто в оцеплении справа, от меня тоже не слишком далеко, дотянусь и до них. И до тех, кто слева, тоже дотянусь. Наш главный противник БМП со своей неслабой пушкой для КПВТ вполне уязвим. Но сам БРДМ для такой пушки уязвим еще больше. Все остальное, чем располагает противник фронтальной проекции нашего бардака, не страшно. Главное обзорные люки прикрыть. Ни с мотолыги пулемет его не прошибет, ни сводников. Для РПГ-7, которые могут быть у бандитов, и которых я не вижу, расстояние великовато, не попадут. Хотя один водник вместо двух пулеметов несет еще и автоматические гранатометы, а вот эти могут накрыть. А вообще нам даже не победа требуется, а спугнуть всю эту публику из деревни. Если они задумали то, что в свое время немцы именовали массовые экзекуции или акции устрашения, то такое делается в тишине, покое и безопасности. Главное не дать БМП открыть огонь первой, Она стоит хорошо бортом к нам. Расстояние такое, что для КПВТ это даже не прямой выстрел, это выстрел в упор. Сергеевич, компоновку БМП-1 помнишь, спросил я по радио. Помню, что нужно боеукладку нащупать, послышалось в наушнике. Вроде того, надо из игры сразу вывести, гарантированно. Помню. В башню у них боеукладка, не промахнусь, дистанция небольшая. Плохо, что нам тоже до них из РПГ не дотянуться, жаль. Тогда с копейкой возни было бы меньше, а из того, что там есть, только она нам противник. Из деревни доносились крики, свист, хохот бандитов, затем раздались несколько выстрелов, словно сухие палки сломали. Крики усилились, началась какая-то суета, похоже, что часть людей загоняли в сарай. Пулеметчики из оцепления давно уже повернулись к лесу спиной, им охота было посмотреть, что делается в деревне. Впрочем, у них и пулемет на деревню был направлен, это же не оборона, а оцепление. За спиной послышался звук мотора, затрещали сучья под тяжелой машиной. Я обернулся. Васька вел за собой бардак капушки сам же он тащил ПКМ Сергеича. Правильно. Надо было самому догадаться, но не догадался. Шмель подогнал на малых оборотах броневик за куст, а Васька с пулеметом рухнул рядом со мной на землю. Я посмотрел, как Шмель расположил машину. Расположил он ее с умом. За ней метров на пятьдесят ни одного дерева по прямой. Случись отходить, можно сначала задом в подлесок сдать, а уже потом развернуться. «Начинаем по моему второму выстрелу», — сказал я в рацию. «Кэммл, давишь из пулемета тех, кто правее в оцеплении. Сергеич, огонь по БМП, потом переносишь на мотолыгу». «Большой, из РПК по пулеметчикам шевельнуться не давай. А дальше по обстановке, ждите команд». «А что тут еще скомандуешь?» Мы в эту драку влезаем с ходу без всякого плана, проигрывая противнику по всем статьям. Это даже авантюрой не назовешь, форменное самоубийство. И именно на это вся наша надежда, потому что такого здесь никто не ожидает. Фактор неожиданности на нашей стороне даже не на сто процентов, а на сто тысяч. Я разместил силуэт бандита за пулеметом в перекрестии прицела и плавно потянул спуск. СВД легнулось, подскочило... Пуля ударила того в середину спины и повалила лицом вперед на пулемет. Мой выстрел за шумом и стрельбой из села остался для его напарника незамеченным, и на него я тоже истратил всего одну пулю. Чуть больше двух сотен метров, ни расстояния. Промахнуться невозможно. И одновременно с моим вторым выстрелом справа от меня заработал ПКМ, а почти над головой забился отбойным молотком тяжелый КПВТ. Я сразу переместил прицел на двоих из зацепления, располагавшихся слева. Они успели понять, что дело неладное, и упали на пашню лицом в нашу сторону, опустив пулемет на сошке. До них мне тоже не намного больше трехсот, не промахнусь. Однако задергался, и первый выстрел выбил облачко пыли из пашни прямо у локтя пулеметчика. Тот успел открыть огонь, но взял слишком высоко. Где-то над моей головой хлестнуло пулями по древесному стволу, вокруг них тоже забегала стайка пылевых фонтанчиков. И тут я выстрелил снова, не попал в лицо, как мне показалось. По крайней мере, голова пулеметчика странно дернулась, и он ткнулся лицом в землю. А его напарник вдруг скачал на ноги и резво побежал к деревне, чего я никак не ожидал. Но все равно вогнал ему в спину две пули подряд. Затем я перекинул прицел на деревню. БМП была неподвижна и слегка дымила. Сергеич сумел все же ее сразу заткнуть, а теперь расстреливал короткими очередями плоскую камуфлированную мотолыгу, довольно метко огрызавшуюся из ПКТ. Я слышал, как пули хлестнули по лобовой броне нашего броневика. Но продолжалось это недолго. МТЛБ бронирован слабо, он даже пулю из моей СВД уже с 200 метров не держит. А мощь патрона калибра 14,5 миллиметра для нее запредельна. И стояла она к нам боком. Легко в проекции взять в прицел как стрелка, так и водителя. Прошло не больше 10 секунд, и пулемет с мотолыги тоже замолчал. А Сергеич перешел на башенные ПКТ, открыв огонь по пехоте и грузовикам. Я же начал выискивать в прицел черные мундиры. И выискал все же одного, привставшего на колено и активно жестикулировавшего, отдавая команды. Я выстрелил в него, попал в бронежилет. Он дернулся и согнулся пополам. Я снова выстрелил. И уже второй пулей свалил окончательно. Лежащих рядом с ним накрыла пулеметной очередью, взметнувшей пыль. Васька тоже перенес огонь пулемета на деревню. Оттуда тоже начали вовсе отвечать огнем. Пока не точно, но следовало ожидать того, что нас вскоре нащупают. Я дострелял магазин в противник, окажется, убив еще одного. Стрелок я неплохой, но не снайпер. Эта дистанция стрельбы для меня почти предельная. Недостаточно практики. Леху бы сюда, черт возьми. Неожиданно всерьез рвануло БМП, не хуже танка. А что удивительного, впрочем? Это же не двойка с ее 30-мм пушкой, в копейке калибр серьезный. Каждый снаряд мощью, как у 34-ки, и у тех тоже при взрыве боекомплекта башни отлетали. Вот и у БМП башню взрывом сорвало и на кабину одного из КамАЗов бросило, проломив крышу той чуть не до самого мотора. А сам низкий широкий корпус старой боевой машины пехоты зачидил черным дымом и вдруг дохнул жирным красным пламенем из всех щелей. От взрыва досталось залегшим неподалеку. Треску ПКТ с бардака снова присоединился к пвт Поменяли коробку, значит, следующие 50 тяжелых патронов готовы ударить по деревне. А деревенские-то, кстати, разбежались. Отсюда хорошо видно, как люди прячутся за домами и сараями, стараясь убраться подальше от места боя. Значит, уже не зря мы атаковали. КПВТ на такой дистанции боя – вещь смертоубийственная и сокрушительная. Из башенной установки можно в спичечный коробок попасть без проблем, знай, крути ручки на водке». «А уж о пробивной способности пуль я теперь умолчу, и так достаточно сказал. Они через все насквозь пролетают, как лом через сугроб». Очередь из наших башенных пулеметов настигла группку эсэсовцев, спешно грузившихся в свой водник. Пулеметы с них до сих пор молчали, кстати. Скорее всего, экипаж покинул машины, вовсе не ожидая нападения, и теперь три пулемета с автоматическим гранатометом не могли поддержать их огнем. Не было за ними стрелков, все вышли экзекуции любоваться». Очередь КПВТ прошибла корпус одного из вездеходов с такой силой, что тот закачался на рессорах, а из бронированного кузова фонтанами вышибла искра, как от электросварки. Три фигуры в черном разом повалились на траву, забрызгав кровью борт своей машины, остальные бросились на утек. Второй водник ловко прикрылся корпусом горящей БМП, а уцелевшие эсэсовцы перебежками начали подтягиваться к машине. Я начал вылавливать в прицел отстреливающихся бандитов, которые еще не заимели полезную привычку постоянно менять позицию. Такое с их стороны упущение по службе позволяло мне пристреливаться к каждому и примерно с трех или четырех выстрелов гарантированно поражать. И когда я воткнул в винтовку последний, пятый, снаряженный магазин, я точно знал, что завалил не меньше десятка человек только в деревне. Показал бы я в Чечне такой результат. «Держи карман шире». Духи под огнем не разлеживались. Дай бог бы я сам живой остался. Тоже ведь с одной позиции стреляю. Васька тоже пристрелялся. Полосовал четкими очередями по пять-шесть патронов и тоже производил трупы. И что меня обрадовало, кто-то из деревенских добрался до трофейного оружия и открыл огонь по противнику во фланг. И ни один, там уже человек несколько постреливало. Это оказалось последней каплей. Взятые в два огня бандиты начали разбегаться. Бросились к двум уцелевшим грузовикам, в панике лезли в кузов. Я приказал сергеевичу не вести огонь по кабинам, двигателям и ходовой части грузовиков, не отрезать противнику путь к бегству. Нам вовсе не надо было, чтобы те встали против нас насмерть, не те у нас силы. Прекрати они панику, и даже сейчас были бы способны вломить нам по первое число. Так и получилось. Два уцелевших «КамАЗа» со стрепанными тентами и разбитыми досками бортов рванули по проселку от деревни. Впереди них несся уцелевший водник, потерявший при погрузке еще двоих в черном, которые валялись в пыли возле пылающей бронемашины. За ними вилял УАЗ с тентом. Буханка осталась брошенной в деревне и кажется совершенно неповрежденной. «По машинам!» — скомандовал я. Теперь главное вовремя ворваться в деревню до того, как поднялась на ноги основная масса убитых. Попаданий в голову было немного, так что жди массового подъема зомби». Я с Васькой одним прыжком взмахнули на броню, соскользнули в распахнутые люки. Я оставил снайперку, скинул с разгрузки подсумки под нее и взамен быстро нацепил лифчик с автоматными рожками. Теперь, если что и будет, то ближний бой. Бардак, между тем, уже плавно раскачивался, преодолевая пашню. Я прижался к обрезиненным наглазникам командирского прибора наблюдения, повел перископом по панораме боя. Черный дым от горящей БМП, ветром прижатый к земле, изрядно запакостил пейзаж но всю картину разорения скрыть не мог. Трупов на земле хватало, а некоторые из них уже начали шевелиться и подниматься. Выстрелов же более слышно не было. Я откинул люк, высунулся из броневика по пояс. Рядом со мной вылез Васька. «Шмель, с пешеходной скоростью! Давай, еле-еле!» крикнул я в люк. «Принял». Броневик действительно резко сбросил скорость и еле подползал к ближайшему стоящему на ноги мертвяку. Я взял его голову в прицел, выстрелил короткой очередью. Тот свалился. Первую пару минут после воскрешения они вялые и тупые. Это самый лучший шанс их уничтожать. Потом пошустрее станут. Слева гулко шарахнула короткая очередь. Кэммл кого-то привалил. Затем снова я и еще двоих. Слева от нас раздались две коротких очереди. Мы пригнулись, но сразу успокоились. Два мужика в гражданской одежде тоже добивали мертвяков. Успели вооружиться от убитых бандитов. За ними мы увидели еще троих с автоматами. Эти тоже добивали восстающих понемногу мертвяков. В нашу сторону стволы не направляли. Ну и молодцы. Мы ведь люди нервные. Еще несколько человек подбежали к большому сараю, воротов которые были закрыты и подперты снаружи колями и какой-то телегой. Но ничего делать не стали, лишь постепенно выстраивали полукруг. Думаю, что я догадался правильно, что же в этом сарае. С контролем покончили за несколько минут. К тому времени на месте боя собралась вся деревня. Многие поглядывали на разбросанное на земле оружие, но поднимать его, судя по всему, опасались. Поглядывали на нас.